мозг. Вы, наверное, удивитесь, но алкоголь приводит к повреждениям мозга. На самом деле основные предотвратимые причины деменции это травмы головы и ущерб, который наносит мозгу спиртное. Считается, что по крайней мере один из пяти случаев деменции вызван употреблением спиртного. Следовательно, эта проблема касается многих. Как вы, вероятно, знаете, деменция — одно из немногих заболеваний, распространенность которых постоянно растёт. Ожидается, что к 2050 году число людей, живущих с деменцией, увеличится втрое. Кроме того, есть основания предполагать, что мозг женщин страдает при более низком по сравнению с мужчинами уровне употребления алкоголя. В 30-летнем исследовании Whitehall 2 приняли участие более 500 человек. Мозг испытуемых сканировали, а их самих опрашивали об истории употребления спиртного. У тех, кто употреблял до 14 стандартных единиц в неделю, наблюдался повышенный риск атрофии гиппокампа, а у тех, кто пил до 7 единиц в неделю, ускоренное снижение когнитивных функций. Вывод? Употребление алкоголя, даже умеренное, ассоциируется с неблагоприятным исходом для мозга. Как всегда, данные противоречивы. Например, когортное исследование, в рамках которого на протяжении 23 лет изучали алкогольные привычки 9000 британских госслужащих, в основном среднего возраста, показало, что умеренное употребление алкоголя от 1 до 14 стандартных единиц в неделю снижает риск деменции. Складывается впечатление, что абсолютная трезвость может даже увеличивать риск деменции, как и превышение уровня в 14 стандартных единиц в неделю. Тем не менее, авторы считают, что если вы не пьете, начинать, учитывая общий ущерб, который наносит здоровью алкоголь, не стоит. Но вот что мы знаем наверняка. Употребление большого количества алкоголя влияет на мозг, Пару лет назад в отделении неврологии нашей местной клиники амбулаторное обследование проходил пациент, у которого подозревали деменцию. Он был рассеян, возбудим и сбит с толку. Его пробовали лечить различными довольно дорогими лекарствами от деменции, но ничего не помогало. Врачи никак не могли понять, что же с ним такое, пока к делу не подключился один из моих интернов-психиатров. Он осознал, что никто даже не спросил у пациента о его алкогольных привычках. Оказалось, что тот каждый вечер выпивал огромное количество спиртного, так что каждое утро его настигал синдром отмены. Когда мы помогли мужчине отказаться от спиртного, его состояние значительно улучшилось. Существует несколько механизмов воздействия алкоголя на мозг, среди которых и прямой нейротоксический эффект этилового спирта. Кроме того, есть ещё и непрямое воздействие, повышенные риски инсульта, диабета и гипертонии. Всё это делает более вероятной и деменцию. И, наконец, с пьяными чаще происходят несчастные случаи, а травмы головы – важнейший фактор риска при развитии деменции. Синдром Корсакова – это хорошо известное теперь расстройство, которое в своё время перевернуло наше представление о том, что происходит в мозгу алкоголика. Его основной симптом – утрата способности к запоминанию. У меня были такие пациенты. Они приходили в клинику, я вел с ними долгие разговоры, но в следующую нашу встречу они просто не могли меня вспомнить, хоть и припоминали что-то из своего далекого прошлого – детство, службу на флоте или Вторую мировую войну, в которой принимали участие. Людей с этим синдромом порой неверно диагностируют как симулянтов, Синдром Корсакова обычно настигает тех, кто пьет очень много и вызывается комбинацией избытка этилового спирта и дефицита витамина b 1 тиамина, повреждающего ключевые зоны мозга, ответственные за сохранение новых воспоминаний. Что такое французский парадокс? Термин «французский парадокс» появился в 1980 году. Тогда выяснилось, что жители Франции меньше страдают от заболеваний сердца, хоть и потребляют много насыщенных жиров. Вспомните о камамбере и косуле. И много пьют. Однако частота циррозов и других болезней печени во Франции не меньше. Была выдвинута теория, что все дело в красном вине. Другими словами, употребление красного вина позволяет французам есть сыр и мясо, не забивая артерии холестерином. Предполагалось, что красное вино – кардиопротектор, а крепкие напитки и пиво – нет. Среди прочих, в вине естественным образом присутствует вещество ресвератрол, которое и стало предметом пристального изучения. Однако надежды, что ресвератрол волшебным образом защищает сердце, не оправдались. Раздавались громкие заявления о могуществе ресвератрола, который якобы предотвращает не только сердечно-сосудистые заболевания, но и рак. Именно поэтому его до сих пор продают в магазинах здорового питания. Но большая часть этих заявлений основывалась на исследованиях инвитро и на животных. Для того, чтобы ресвератрол принес хоть какую-то пользу, потреблять его необходимо в количествах гораздо больших, чем содержится в бокале красного вина. Настоящая причина французского парадокса заключается, скорее всего, не в вине, а в средиземноморской диете, которой в основном придерживаются французы. Она богата оливковым маслом, в ней больше рыбы и птицы, чем красного мяса. Много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и зелени. Теперь нам достоверно известно, что средиземноморская диета полезна для здоровья сердца. Существуют и другие неучтенные факторы. Например, во Франции больше солнца, а значит витамина D. Кроме того, южные европейцы обычно едят в более спокойной обстановке и не перекусывают на бегу. И нельзя забывать, что французы, как и другие жители Южной Европы, пьют не так, как северяне. Они крайне редко напиваются и пьют часто, но понемногу. Отмечу, что такое ежедневное употребление спиртного без разгрузочных дней может плохо сказываться на печени. Промежуточная ступенька на пути к синдрому Корсакова называется энцефалопатией верники. Это острое воспаление мозга, сопровождающееся полной дезориентацией. У больного развивается бред, двоится в глазах. Ему сложно сохранять равновесие в положении стоя. Если на этой стадии начать лечение витамином В1, повреждение мозга можно предотвратить. Вот почему на протяжении уже почти 100 лет врачи твердят, что в алкогольные напитки необходимо добавлять витамин b 1 Я с ними согласен. Хотя пациенты с острым воспалением мозга довольно редки, я не исключаю, что вокруг нас множество людей с более мягкими его формами. Именно поэтому мы лечим пациентов-алкоголиков большими дозами витамина b 1 до 1 грамма в день. Печатный вариант книги содержит рисунок, который показывает влияние растущего употребления спиртного на риск развития различных болезней у мужчин и женщин. Данные дают основание предположить, что умеренное употребление красного вина может оказывать некоторый кардиопротективный эффект. Если вы посмотрите на верхний правый квадрат упомянутого рисунка, то увидите слегка нисходящий график риска развития ишемической болезни сердца у мужчин. Но это единственная позитивная тенденция из всех, к тому же оптимальное количество алкоголя, необходимое для проявления этого эффекта, составляет не более одной стандартной единицы в день, что эквивалентно 75 мл вина крепостью 13,5%, то есть меньше половины стандартного барного бокала объемом 175 мл. Выпейте чуть больше, и результат сменится на противоположный. Не превышая указанного количества, вы будете пить красное вино скорее как лекарство, а не как средство развлечься. На самом деле никто не проводил экспериментов со всей определенностью доказывающих, что употребление алкоголя, будь то красное вино или что-то другое, полезно для сердечно-сосудистой системы. Все подобные утверждения основываются на корреляции, а не на причинно-следственной связи и относятся к конкретной изучаемой популяции. Поэтому мы не можем сказать наверняка, что какому-нибудь конкретному человеку спиртное пойдет на пользу. Вероятно, нам никогда не удастся раздобыть неопровержимое доказательство этого, поскольку такое исследование оказалось бы крайне дорогостоящим. К слову, недавно была предпринята попытка организовать такое исследование, проследив связь умеренного употребления алкоголя с болезнями сердца и сосудов. Национальный институт проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма, входящий в состав Национальных институтов здравоохранения США, попытался собрать деньги на изучение влияния умеренного употребления алкоголя на сердечно-сосудистую систему в рамках шестилетнего рандомизированного контролируемого исследования 8000 жителей 16 крупных городов в возрасте старше 50 лет. Участников исследования предполагалось разделить на две группы. Первая воздерживалась бы от алкоголя полностью, вторая выпивала бы одну порцию спиртного в день. Предполагалось, что в итоге будет наконец установлено, какое влияние небольшая дозы алкоголя оказывают на здоровье сердца и сосудов, на частоту инфарктов, инсультов и летальных исходов. Проблемой оказалась цена вопроса – более 100 миллионов долларов. Алкогольная отрасль согласилась обеспечить финансирование и в теории не должна была иметь никакого влияния на само исследование. Но тут поднялся жуткий шум – Некоторые протестовали, потому что в плане работы не нашлось места анализу некоторых из вероятных отрицательных эффектов, в том числе рака груди. Но главным камнем преткновения стали опасения, что оплатившее исследование алкогольная отрасль склонит ученых к выводам в пользу алкоголя. Поговаривали, что заинтересованные алкогольные компании слишком близко контактировали с этими учеными. Были и такие, кто считал, что ученые не должны брать деньги у бизнеса который зарабатывает на причинении вреда людям. В конце концов, в дело вмешались сенаторы, регулирующие финансирование национальных институтов здравоохранения, и от идеи отказались. Диабет. Кроме свидетельств полезности алкоголя для сердца и сосудов, существуют еще и данные, позволяющие предположить, что алкоголь в небольших или умеренных дозах способен предотвращать диабет второго типа. Однако по этому вопросу также нет единого мнения. Подробный обзор исследований в этой области, проведённый в 2015 году, показал, что какое-либо благоприятное влияние алкоголя в контексте диабета скорее всего преувеличение, а если польза от него и есть, то она касается только женщин и людей неазиатского происхождения. Тем не менее, исследование 2017 года позволяет предположить, что употребление спиртного в малых и умеренных дозах действительно способность снизить риск развития диабета. Однако по одному пункту все медики сходятся. Употребление большого количества спиртного повышает риск развития диабета второго типа. Алкоголь вызывает воспаление поджелудочной железы, основная функция которой – выделение пищеварительных ферментов в тонкий кишечник. Ферменты эти удивительно активны, и когда железа повреждена алкоголем, Она, судя по всему, начинает переваривать сама себя, что вызывает сильную боль. Вероятность воспаления зависит от дозы, и обычно оно проявляется после 10-20 лет активного употребления спиртного. Женщины уязвимы в этом плане больше мужчин. Мы знаем, что алкоголь – самая частая причина панкреатита. Кроме того, алкогольное повреждение поджелудочной может вести к инсулинозависимому диабету. Второй фактор, увеличивающий вероятность развития диабета – калорийность алкоголя. Чем больше вы пьете, тем больше калорий потребляете, а лишний вес ведет к диабету. Если вы уже страдаете диабетом, неважно, первого или второго типа, алкоголь наносит вам еще больший вред. Он нарушает метаболизм, повышая опасность гипо- и гипергликемии, низкого и высокого уровня сахара в крови. А поскольку алкоголь вмешивается в работу мозга, вы можете попросту не заметить случившегося, нарушить режим введения инсулина или не предпринять мер, необходимых для нормализации уровня сахара в крови. Серьезное беспокойство вызывает и то, что в состоянии гипогликемии, когда сахар падает ниже уровня, необходимого для нормальной работы мозга, диабетик кажется окружающим пьяным и может не получить необходимой помощи. Что здесь можно сделать? Носить специальный браслет, предупреждающий, что у вас диабет. Желудочно-кишечный тракт. Один из частых, хоть и не опасных для жизни побочных эффектов алкоголя – гастроэзофагиальный рефлюкс. Когда вы ложитесь в кровать, сфинктер между пищеводом и желудком иногда открывается, чего в норме быть не должно. Желудочная кислота попадает в пищевод и обжигает его, вызывая болевые ощущения любителями пива это случается особенно часто из-за большого объема потребляемой жидкости. Но есть и другая причина. Алкоголь замедляет эвакуацию содержимого желудка в дведцатиперстную кишку и стимулирует секрецию желудочного сока. Крепкие напитки также становятся причиной ожога и воспаления пищевода. Сам желудок кажется довольно устойчивым к алкоголю, предположительно, благодаря особой слизистой, защищающей его от воздействия кислого желудочного сока. Но есть и исключение. Язва желудка. Она вызывается бактерией под названием Helicobacter pylori. Известно, что алкоголь облегчает этим микроорганизмам внедрение в стенки желудка. Язва, за исключением прободной, сама по себе не является смертельным заболеванием но может приводить к развитию рака желудка. Хорошо известно, что алкоголь препятствует всасыванию питательных веществ в тонком кишечнике. Это особенно касается витамина В1, недостаток которого ведёт к повреждению мозга. Об этом я говорил ранее. Кроме того, алкоголь затрудняет всасывание фолиевой кислоты, витамина В12, цинка и селена. Некоторые алкоголики, особенно бездомные и те, кто не следит за собой или покупает спиртное вместо еды, и так страдают от авитаминоза из-за неправильного питания. Когда-то я писал, что вся их диета сводится к картошке фри. Может показаться преувеличением, но это действительно так. Если в наши дни в больницу поступает пациент с цингой, болезнью, вызванной дефицитом витамина С, то это, как правило, хронический алкоголик. Кроме того, алкоголизм снижает герметичность защитных мембран в стенке кишечника. Это состояние называют кишечной проницаемостью. Оно позволяет токсичным продуктам жизнедеятельности кишечных бактерий попадать в кровь и отравлять мозг. Здоровая печень их нейтрализует, но печень, ослабленная алкоголем, не в состоянии справиться с токсинами, и у больного развивается так называемая печёночная энцефалопатия. В конце 1970-х я лечил женщину, умиравшую от запущенного цирроза. Не из-за алкоголизма, а из-за гепатита B. За многие годы гепатит разрушил ее печень точно так же, как это делает алкоголь. Сознание ее помутилось, она бредила, а причиной были токсичные вещества, выделяемые кишечными бактериями. Они попадали в мозг и отравляли его. Тогда как больная печень не могла этому воспрепятствовать. Нам удалось подтвердить диагноз, прописав больной антибиотики. Они полностью убили микробиом кишечника, и токсины исчезли. Женщина пришла в себя и несколько дней пребывала в полном сознании. Но как только кишечная микрофлора восстановилась, пациентка впала в кому и умерла. Сейчас исследования микробиома являются сферой активных научных исследований. Мало того, что пищевые и алкогольные привычки человека серьезно влияют на его микробиом, От этого уникального для каждого человека мира микробов во многом зависит, заболеете ли вы и каким именно заболеванием. Употребление алкоголя и или плохое питание заставляет кишечную флору производить больше ядовитых веществ, которые провоцируют воспалительный процесс и усиливают кишечную проницаемость, что ведет к развитию различных заболеваний, в том числе болезней печени и рака. Похоже, кишечник может оказаться тем органом, изучение которого позволит нам лечить и предотвращать такие заболевания.